19. Доктор Даргал, приписываемые дневники Может ли это быть правдой? Может ли это вообще быть? Цивилизация, ее долгий прерывистый рост, круговорот тирании и демократии, кавалькада изобретателей и архитекторов, боевая стойка против дикой природы, отвоевывание территорий у джунглей, целые столетия возведения циклопических построек. Все только для того, чтобы пойти на съедение чудовищу в один миг. Не слишком ли сложно? Конечно, кое-кто может возразить, а другими методами не то же самое. Вот на островах Хьольбека открыты дымящиеся горы, вулканы. Многими шишками от науки доказывается, что такие же раньше существовали и на большой суше. И вот допустимо, что стоит такая гора, дымит рядом с городом. Он растет, развивается, Ставятся на колонно-гигантские дворцовые купола, громоздятся на спичечке культуры и спалинские общественные структуры. Жреческая каста исправно несет службы, воздает небесам почести. И вдруг Бабах! Вулканчик чихнул, выплюнул пепельное облако, пустил по склонам ядовитый газок. И вместо города могила. Причем натуральная. Все погребены под слоем метров 10, десять, никаким шакалам не докопать. Да и нет тех шакалов. Врылись в лавовый поток в виде выгоревших полостей сложной формы. Конечно, позы у погребенных не всегда пристойные. Все же достаточно сложно думать о позе, когда ядовитая газовая микстура въедается в легкие. Однако это уже издержки оптового захоронения. И значит, Какой вывод? В смысле, каковы были цели данной, аукнувшей в небытие культуры? Неужто цель ее существования оказалась именно в том, чтобы послужить дырявой горе пространством для складирования от Харканого пепла? А ведь выходит, что так, правильно? Однако есть все же разница и принципиальная. В дымящейся горе не важно, куда поплевывать и куда сливать газок. А вот жуткой мифической змее Этому самому реальному гиргаго. Змеюка ведь получает от поглощения города явную пользу. Протеины, белки, углеводы. Полный набор необходимого запаса для нового тысячелетия сна. И значит... И значит, это уже не просто случай. Мол, городские постройки появились не в то время и не в том месте. А здесь уже направленность эволюции. Некой другой, параллельной эволюции. Или может одной и той же, просто переплетенной так, что и не различить? Эволюции ей что? Ей вообще-то все до лампочки, она просто действует. Выполняет заданные инструкции. Говорите, цивилизация посложнее некой змеи, пусть и чудовищной. И что с того? Быть может, это мы для самоуспокоения надумали, что эволюционные законы поклоняются сложности потешили так свое гибонское тщеславие. Вот, мол, как мы круты. Мы самый главный, самый пестуемый продукт материального мира. Мы... Ага, ага. Завтрак мы. Набор белков с протеинами. Весьма специфический, надо признать, но... Кушать подано. Присаживайтесь, господин Гергаго. Мы тут покуда попляшем, попоем, стихи почитаем, чтобы вам было не так скучно жракать. Можно?